Глава вторая, в которой маленький гаврош извлекает выгоду из великого Наполеона. Весной в Париже довольно часто дуют пронизывающие насквозь резкие северные ветры, от которых, если и не леденеешь в буквальном смысле слова, то сильно зябнешь. Эти ветры, омрачающие самые погожие дни, производят совершенно такое же действие, как холодные дуновения, которые проникают в теплую комнату через щели окна или плохо приотваренную дверь. Кажется, что мрачные ворота зимы остались приоткрытыми, и оттуда вырывается ветер. Весной 1832 года, время, когда в Европе вспыхнула первая в нынешнем столетии страшная эпидемия, Ветры были жестокими и пронизывающими, как никогда. Приоткрылись ворота еще более леденящие, чем ворота зимы. То были ворота-гробницы. В этих северных ветрах чувствовалось дыхание холеры. С точки зрения метеорологической, особенностью этих холодных ветров было то, что они вовсе не исключали сильного скопления электричества в воздухе. И той весной разражались частые грозы с громом и молнией. Однажды вечером, когда ветер дул с такой силой, как будто возвращался январь, и когда горожане снова надели теплые плащи, маленький гаврош, веселый, как всегда, хотя и дрожащий от холода в своих лохмотьях, замирая от восхищения, стоял перед парикмахерской близ Орм сен -Жерве. Он был наряжен в женскую шерстяную, неизвестно где, подобранную шаль, из которой сам соорудил себе шарф на шею. Маленький Гаврош, казалось, был очарован восковой невестой в платье с открытым лифом, свинком из флор-д'оранжа, которая вращалась в окне между двух кенкетов, улыбаясь прохожим. На самом деле он наблюдал за парикмахерской, соображая, не удастся ли ему слямзить с витрины кусок мыла, чтобы потом продать его за одну су парикмахеру из предмести. Ему нередко случалось позавтракать с помощью такого вот кусочка. Он называл этот род работы, которому имел призвание брить Бродобреев. Созерцая невесту, он посматривал на кусок мыла и бурмотал. — Во вторник... — Нет, не во вторник. — Разве во вторник? — А может, и во вторник. — Да, во вторник. К чему относился этот монолог, так и осталось невыясненным. Если он имел отношение к последнему обеду Гавроша, то с тех пор прошло уже три дня, так как сегодня была пятница. Цирюльник, бривший постоянного клиента в своей хорошо натопленной цирюльне, время от времени искоса поглядывал на этого врага, на этого наглого озяпшего мальчишку, руки которого были засунуты в карманы, а мысли, по-видимому, бродили бог весть где. Пока мест Гаврош изучал невесту, витрину и вензорское мыло, двое ребят, один меньше другого, и оба меньше него, довольно чисто одетые, один лет семи, другой лет пяти, Робко повернули дверную ручку и, войдя в цирюльню, попросили чего-то, может быть, милостыни, жалобным шепотом, больше похожим на стон, чем на мольбу. Они говорили оба одновременно, и разобрать их слова было невозможно, потому что голос младшего прерывали рыдания, а старший стучал зубами от холода. Рассверепевший цирюльник, не выпуская бритвы, обернулся к ним и, подталкивая старшего правой рукой, а младшего коленом, выпроводил их на улицу и запер дверь. — Только холоду зря напустили, — проворчал он. Дети, плача, пошли дальше. Тем временем надвинулась туча, заморосил дождь. Гаврош догнал их и спросил, — Что с вами стряслось, птенцы? — Мы не знаем, где нам спать. — ответил старший. — Только-то, — удивился Гаврош, — подумаешь, большое дело. Стоит из-за этого реветь, глупыши. Сохраняя вид слегка насмешливого превосходства, он принял снисходительно мягкий тон растроганного начальника. — Пошли за мной, малявки. — Хорошо, сударь, — сказал старший. Двое детей послушно последовали за ним, как последовали бы за архиепископом. Они даже перестали плакать. Гаврош пошел по улице Сент-Антуан по направлению к Бастилии. На ходу он обернулся и бросил негодующий взгляд на цирюльню. — Экий бесчувственный! Настоящая вобла! — бросил он. — Верно, англичанишка какой-нибудь. Гулящая девица, увидев трех мальчишек, идущих гуськом, с Гаврошем во главе, разразилась громким смехом, из чего явствовало, что она относится к этой компании неуважительно. «Здравствуйте, мамзель для всех!» — приветствовал ее Гаврош. Минуту спустя, вспомнив опять парикмахера, он прибавил. «Я ошибся насчет той скотины. Это не вобла кобра. Эй, бродобре, я найду слесарей. Мы приладим тебе погремушку на хвост». Парикмахер пробудил в нем воинственность. Перепрыгивая через ручей... Он обратился к бородатой привратнице, стоявшей с метлой в руках и достойной встретить Фауста на Брокене. — Сударыня, вы всегда выезжаете на собственной лошади? И тут же забрызгал грязью лакированные сапоги какого-то прохожего. «Шалопай — Шалопай! — крикнул взбешенный прохожий. Гаврош высунул нос из своей шали. — На кого изволите жаловаться? — На тебя! — ответил прохожий. «Контора закрыта!» — выпалил Гаврош. «Я больше не принимаю жалоб». Идя дальше, он заметил под воротами закоченевшую нищенку лет тринадцати-четырнадцати в такой короткой одежонке, что видны были ее колени. Она выросла из своих нарядов. Рост может сыграть злую шутку. Юбка становится короткой к тому времени, когда нагота становится неприличной. «Бедняжка!» — сказал Гаврош. У их братьев и штанов-то нету, замерзло, небось. На, держи. Размотав на шее теплую шерстяную ткань, он накинул ее на худые посиневшие плечки нищенки, и шарф снова превратился в шаль. Девочка изумленно посмотрела на него и приняла шаль молч. На известной ступени нужды бедняк, отупев, не жалуется больше на зло и не благодарит за добро. «Брррр!» — застучал зубами Гаврош, дрожа сильнее, чем святой Мартин, который сохранил по крайней мере половину своего плаща. При этом «брррр!» — дождь, словно еще сильнее обозлившись, палил, как из ведра. Так злые небеса наказуют за добрые деяния. «Ах, так!» — воскликнул Гаврош. «Это еще что такое? Опять палил? Господи Боже!» Если так будет продолжаться, я отказываюсь платить за воду. И он опять зашагал. Ну, ничего, — прибавил он, взглянув на нищенку, съежившуюся под шалью, у нее надежная шкурка, и, взглянув на тучу, крикнул, «От тебя и провели!» Дети старались поспевать за ним. Когда они проходили мимо одной из витрин, забранных частой решеткой, это была булочная, ибо хлеб, подобно золоту, держат за железной решеткой, Гаврош обернулся. — Да, вот что, малыши, вы обедали? — Мы с утра ничего не ели, сударь, — ответил старший. — Значит, у вас нет ни отца, ни матери? — с величественным видом спросил Гаврош. — Извините, сударь, у нас есть и папа, и мама, только мы не знаем, где они. — Иной раз это лучше, чем знать, — заметил Гаврош. Он был мыслителем. — Вот уже два часа, как мы идем, — продолжал старший. — Мы искали чего-нибудь около тумб, но ничего не нашли. — Знаю, — сказал Гаврош. — Собаки подобрали. Они все пожирают. И, помолчав, прибавил. — Так значит, мы потеряли родителей, и мы не знаем, что нам делать. Это никуда не годится, ребят. Заблудиться, когда ты уже в летах... Нужно, однако, пожевать чего-нибудь. Больше вопросов он им не задавал. Остаться без жилья — что может быть проще? Старший мальчуган, к которому почти вернулась свойственная детству беззаботность, воскликнул Смешно. Ведь мама-то говорила, что в вербное воскресенье поведет нас за освященной вербой. — Для порки! — закончил Гаврош. — Моя мама... — начал снова старший, — настоящая дама, она живет с мамзель мисс. — Фу, ты, нут, ты, ножки гнут, ты, подхватил гаврош Тут он остановился и стал рыться и шарить во всех тайниках своих лохмотьев. Наконец он поднял голову с видом, долженствовавшим выражать лишь удовлетворение, но на самом деле торжествующим. — спокойствие младенцы, хватит на ужин всем троим. Не дав малюткам времени изумиться, он втолкнул их обоих в булошную, швырнул свое суно прилавок и крикнул: Продавец, на пять сантимов хлеба. Продавец, оказавшийся самим хозяином, взялся за нож и хлеб. Три куска, продавец! крикнул Гаврош, и прибавил с достоинством настрою. Заметив, что булочник, внимательно в трех покупателей, взял пеклеваный хлеб, он глубоко засунул палец в нос и, втянув в воздух с таким надменным видом, будто угостился понюшкой из табакерки Фридриха Великого, негодующе крикнул булочнику прямо в лицо «Эдж Тех из наших читателей, которые вообразили бы, что это русское или польское слово, или же воинственный клич, каким перебрасываются через пустынное пространство от реки к реке Иуваи и Ботокудасы, Мы предупреждаем, что слово «это они», наши читатели, употребляют ежедневно, и что оно заменяет фразу «это что такое?». Булышник это прекрасно понял и ответил «как что?». «Это хлеб, очень даже хороший хлеб второго сорта». «Вы хотите сказать «железняк»?» — возразил Гаврош, спокойный и холодный негодующий. «Белого хлеба продавец, чистяка». — Я угощаю. Булушник не мог не улыбнуться и, нарезая белого хлеба, жалостливо посматривал на них, что оскорбило гавроша. — Эй вы, хлебопек, — сказал он, — что это вы вздумали снимать с нас мерку? Если бы их всех троих поставить друг на друга, то они вряд ли составили бы сожень. Когда хлеб был нарезан, и Булушник бросил в ящик су, гаврош обратился к детям. — лопайте! Мальчики с недоумением посмотрели на него. Гаврош рассмеялся. — А, вот что! — Верно, они этого еще не понимают, не выросли. И, прибавив «Ешьте», он протянул каждому из них по куску хлеба. Решив, что старший более достоин беседовать с ним, а потому заслуживает особого поощрения и должен быть избавлен от всякого беспокойства при удовлетворении своего аппетита, он сказал, сунув ему самый большой кусок. Залепика это себе в дуло!» Один кусок был меньше других, он взял его себе. Бедные дети изголодались, да и Гаврош тоже. Усердно уписывая хлеб, они толклись в лавчонке и булочник, которому было уплачено, теперь уже смотрел на них недружелюбно. «Выйдем на улицу», — сказал Гаврош. Они снова пошли по направлению к Бастилии. Время от времени, если им случалось проходить мимо освещенных лавочных витрин, младший останавливался и смотрел на оловянные часики, висевшие у него на шее на шнурочке. — Ну, не глупыши, — говорил Гаврош. Потом задумчиво бормотал. — Будь у меня малыши, я бы за ними получше смотрел. Когда они доедали хлеб и дошли уже до угла мрачной балетной улицы, в глубине которой видняется низенькая зловещая калитка тюрьмы Форс, кто-то сказал, — А, это ты, Гаврош? — А, это ты, Монпарнас? — ответил Гаврош. К нему подошел какой-то человек, и человек этот был никто иной, как Монпарнас. Хотя он и переоделся и нацепил синие окуляры, тем не менее Гаврош узнал его. — Вот так штука! — продолжал Гаврош. Твоя холомида такого же цвета, как припарки из льняного семени, а синие очки точь-в-точь точь докторские. Все как следует, одно к одному. Верь старику. «Тише — Тише! — одернул его Монпарнас, Не ори так громко. И оттащил Гавроша от освещенной витрины. Двое малышей, держась за руки, машинально пошли за ними. Когда они оказались... Под черным сводом ворот, укрытый от взглядов прохожих и от дождя, Монпарнас спросил. Знаешь, куда я иду? В монастырь? Вознесение по неволе? ответил Гаврош. Эшафот. Шутник, я хочу разыскать Бабетта, продолжал Монпарнас. Ах, ее зовут Бабетты, ухмыльнулся Гаврош. Монпарнас понизил голос. Не она, а он. «Ах, так это ты насчет Бабета?» «Да, насчет Бабета». «Я думал, он попал в конверт?» «Он его распечатал», — ответил Монпарнас и поспешил рассказать мальчику, что утром Бабет, которого перевели в консьержери, бежал, взяв налево, вместо того, чтобы пойти направо, в коридор допроса. Гаврош подивился его ловкости. «Ну и мостак, сказал он. Монпарнас сообщил подробности побега, а в заключении сказал «Ты не думай, это еще не все». Гаврош, слушая Монпарнаса, взялся за трость, которую тот держал в руке, машинально потянул за набалдашник, и наружу вышло лезвие кинжала. «Ого», — сказал он, быстро вдвинув кинжал обратно, — «ты захватил с собой телохранителя, одетого в штатское». Монпарнас подмигнул. Черт возьми! воскликнул Гаврош, уж не собираешься ли ты схватиться с фараонами? Как знать, с равнодушным видом ответил Монпарнас. Булавка никогда не помешает. Что же ты думаешь делать сегодня ночью? Монпарнас снова напустил на себя важность и процедил сквозь зубы. Так кое-что. Затем, переменив разговор, воскликнул: Да, кстати, ну, на днях случилась история. Вообрази только. Встречаю я одного буржуа. Он преподносит мне в подарок проповедь и свой кошелек. Я кладу все это в карман. Минуту спустя шарю рукой в кармане, а там ничего. — Кроме проповеди, — добавил Гаврош. — Ну, а ты, — продолжал Монпарнас, — ты куда идешь? Гаврош показал ему на своих подопечных и ответил, — Иду укладывать спать этих ребят. — Где ж ты их уложишь? — У себя. — А где это у себя? — У себя. — Значит, у тебя есть квартира? — Есть. — Где же это? — В слоне, — ответил Гаврош. Монпарнаса трудно было чем-нибудь удивить, но тут он невольно воскликнул. — В слоне? — Ну да, в слоне, — подтвердил Гаврош. — Что тут ко? Вот еще одно слово из того языка на котором никто не пишет, но все говорят. «Что тут ко?» означает «что ж тут такого?» Глубокомысленное замечание Гомена вернуло Монпарнасу спокойствие и здравый смысл. По-видимому, он проникся наилучшими чувствами в квартире Гаврош. «А в самом деле?» — сказал он. «Слон так слон. А что, там удобно?» «Очень удобно», — ответил Гаврош. «Там правда отлично» и нет таких сквозняков, как под мостами. — Как же ты туда входишь? — Так и вхожу. — Значит, там есть лазейка? — спросил Монпарнас. — Черт возьми, об этом помалкивай. Между передними ногами. Сыщики ее не заметили. — И ты взбираешься наверх? — Так понимаю. — Простой фокус. Раз-два и готово. Тебя уже нет. Помолчав, Гаврош добавил... Для этих малышей у меня найдется лестница. Монпарнас расхохотался. — Где, черт тебя побери, ты раздобыл этих мальчат? — Это мне один цирюльник подарил на память, — не задумываясь, ответил Гаврош. Вдруг Монпарнас задумался. — Ты узнал меня слишком легко, — пробормотал он. Вынув из кармана две маленькие штучки, попросту две трубочки от перьев, обмотанные ватой, Он всунул их по одной в каждую ноздрю. Нос сразу изменился. «Это тебе к лицу», — сказал Гаврош. «Сейчас ты уже не кажешься таким уродливым. Ходи так всегда». Монпарнас был красивый малый, но Гаврош был насмешник. «Без шуток», — сказал Монпарнас. «Как ты меня находишь?» Голос тоже у него был теперь совсем другой. В мгновение ока Монпарнас стал неузнаваем. «Покажи-ка нам Петрушку!» — воскликнул Гаврош. Малютки, которые до сих пор ничего не слушали и были заняты делом, ковыряя у себя в носу, приблизились, услышав это имя, и с радостным восхищением воззрились на Монпарнас. К сожалению, Монпарнас был озабочен. Он положил руку на плечо Гавроша и произнес, подчеркивая каждое слово. «Слушай, парень, следи глазом». Ежели бы я на площади гулял с моим догом, моим дагом и моим дигом, да если бы вы мне подыграли десять двойных су, а я не прочь ведь игрануть, так и быть, гляди, глупыши, но ведь сейчас не масленица. Эта странная фраза произвела на мальчика должное впечатление. Он живо обернулся, внимательно оглядел все вокруг своими маленькими блестящими глазами и заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего к ним спиной. У Гавроша вырвалось. «Вот оно что!» Но он сдержался и, пожав руку Монпарнасу, сказал «Ну, прощай, я пойду с моими малышами к слону». В случае, если тебе понадоблюсь ночью, можешь меня там найти. Я живу на Антрехольях. Привратника у меня нет. Спросишь господина Гавроша. Ладно, молвил Монпарнас. Они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, Гаврош к Бастилии. Пятилетний мальчуган, тащившийся за своим братом, которого в свою очередь тащил Гаврош, несколько раз обернулся чтобы поглядеть на уходившего Петрушку. Непонятная фраза, которую Монпарнас предупредил Гавроша о присутствии полицейского, содержала только один секрет. Звукосочетание «дик», повторенное раз пять или шесть различным способом. Слово «дик» не произносится отдельно, но искусно вставленный в слова какой-нибудь фразы означает «Будем осторожны, нельзя говорить свободно». Кроме того, в фразе Монпарнаса были еще литературные красоты, ускользнувшие от гавроша «мой дог, «мой даг и «мой дик». Выражение на арго тюрьмы Тампль, обозначавшее «моя собака», «мой нож» и «моя жена», весьма употребительное среди шутов и скоморохов того великого века, когда писал Мульер и рисовал Калло. Жак Калло, XVII век, французский гравер и живописец Лет двадцать тому назад, в юго-восточном углу площади Бастилии, близ пристани у канала, прорытого на месте старого рва крепости тюрьмы, виднелся причудливый монумент, исчезнувший из памяти парижан, но достойный оставить в ней какой-нибудь след — потому что он был воплощением мысли члена института, главнокомандующего египетской армией. Мы говорим «монумент», хотя это был только его макет. Но этот самый макет, этот великолепный черновой набросок, этот грандиозный труп наполеоновской идеи, развеянный двумя-тремя порывами ветра событий и отбрасываемый ими все дальше от нас, стал историческим и приобрел нечто завершенное, противоречащее его временному назначению. Это был слон, вышиной в сорок футов, сделанный из досок и камня, с башней на спине, наподобие дома. Когда-то маляр выкрасил его в зеленый цвет, а небо, дождь и время перекрасили его в черный. В этом пустынном открытом углу площади Широкий лоб колосса, его хобот, клыки, башня, необъятный круп, черные, подобные колоннам ноги, вырисовывались ночью на звездном небе страшным фантастическим силуэтом. Что он обозначал, неизвестно. Это было нечто вроде символического изображения народной мощи. Это было мрачно, загадочно и огромно. Это было исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах рядом с невидимым призраком Бастилии. Иностранцы редко осматривали это сооружение. Прохожие вовсе не смотрели на него. Слон разрушался с каждым годом. Отвалившиеся куски штукатурки оставляли на его боках после себя отвратительные язвины. Эдилы, как выражаются на изящном арго салонов, Забыли о нем с 1814 года. Эдилы — выборные должностные лица в Древнем Риме, заведовавшие городским благоустройством, рынками и зрелищами. Он стоял здесь в своем углу, угрюмый, больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами. Трещины бороздили его брюха, из хвоста выпирал прут от каркаса. Высокая трава росла между ногами, так как уровень площади в течение 30 лет становился вокруг него все выше, благодаря медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязненный, непризнанный, отталкивающий и надменный, безобразный на взгляд мещан, грустный. На взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груду мусора, который скоро выметут, и одновременно нечто исполненное величие, что будет вскоре развенчено. Как мы уже сказали, ночью его облик менялся. Ночь это стихия всего, что сродни мраку. Как только спускались сумерки, старый слон преображался. Он приобретал спокойный и страшный облик в грозной невозмутимости тьмы. Принадлежа прошлому, он принадлежал ночи. Мрак был к лицу и спалину. Этот памятник, грубый, шершавый, коренастый, тяжелый, суровый, почти бесформенный, но, несомненно, величественный и отмеченный печатью великолепной и дикой важности, исчез. И теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой. И заступившие место сумрачной девятибашенной бастилии, почти так же, как буржуазный строй, заступает место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущества которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдет, она уже прошла. Люди начинают понимать, что если сила и может заключаться в котле, то могущество заключается лишь в мозгу. Другими словами, ведут вперед и влекут за собой мир, не локомотивы, а идеи. Прицепляйте локомотивы к идеям, это хорошо, но не принимайте коня за всадника. Как бы там ни было, возвращаясь к площади Бастилии, мы можем сказать одно. Творец слона, и при помощи гипса достиг великого, творец печной трубы, и из бронзы создал ничтожные. Печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции и был в 1832 году еще закрыт огромной деревянной рубашкой, об исчезновении которой мы лично сожалеем, и длинным дощатым забором, окончательно отгородившим слона. К этому-то углу площади, едва освещенному отблеском далекого фонаря, Гаврош и направился со своими двумя малышами. Да будет нам дозволено прервать здесь наш рассказ и напомнить, что мы не извращаем действительности, и что двадцать лет тому назад суд исправительной полиции осудил ребенка, застигнутого спящим внутри того же бастильского слона, за бродяжничество. И повреждение памятника. Отметив этот факт, продолжаем. Подойдя к колоссу, Гаврош понял, какое действие может оказать бесконечно большое на бесконечно малое, и сказал, — Птенцы, не бойтесь. Затем он пролез через щель между досок забора, очутился внутри ограды, окружавшей слона, и помог малышам пробраться сквозь отверстие. Дети, слегка испуганные, молча следовали за Гаврошем, доверяясь этому маленькому привидению в лохмотьях, которое дало им хлеба и обещало ночлег. У забора лежала лестница, которую днем пользовались рабочие соседнего дровяного склада. Гаврош с неожиданной силой поднял ее и прислонил к одной из передних ног слона. Там, куда упиралась лестница, можно было заметить в брюхе колосса черную дыру. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру. «Узбирайтесь и входите», — сказал он. Мальчики испуганно переглянулись. «Вы боитесь, малыши!» — вскричал Гаврош и прибавил. «Сейчас увидите!» Он обхватил шершавую ногу слона и в мгновение ока, не удостоив лестницу внимания, Очутился у трещины. Он проник в нее наподобие ужа, скользнувшего в щель, и провалился внутрь. А мгновение спустя дети неясно различили его бледное лицо, появившееся подобно беловатому тусклому пятну на краю дыры, затопленной мраком. — Ну вот, — крикнул он, — лезьте же, младенцы! — Увидите, как тут хорошо! — Лезь ты! — крикнул он старшему. — Я подам тебе руку! Дети подталкивали друг друга. Гаврош внушал им не только страх, но и доверие, а кроме того шел сильный дождь. Старший осмелел. Младший, увидев, что его брат поднимается, оставив его одного между лап огромного зверя, хотел разреветься, но не посмел. Старший, пошатываясь, карабкался по перекладинам лестницы. Гаврош подбадривал его восклицаниями, словно учитель фехтования ученика или погонщик мула. Не трусь, так правильно, ну лезь, же, лезь, ставь ногу сюда, руку туда, смелей. Когда уже можно было дотянуться до мальчика, он вдруг крепко схватил его за руку и подтянул к себе. Попался, сказал Гаврош. Малыш проскочил в трещину. — Теперь, — сказал Гаврош, — подожди меня. — Сударь, потрудитесь присесть. Выйдя из трещины таким же образом, каким вошел в нее, он с проворством обезьяны скользнул вдоль ноги слона, спрыгнул в траву, схватил пятилетнего мальчугана на поставил его на самую середину лестницы, потом начал подниматься позади него, крича старшему. — Я его буду подталкивать! «А ты тащи к себе!» В одно мгновение малютка был поднят, втащен, втянут, втолкнут, засунут в дыру, так что не успел опомниться. А Гаврош, вскочив вслед за ним, пинком ноги сбросил лестницу в траву, захлопал в ладоши и закричал «Вот мы и приехали!» «Да здравствует генерал Лафайет!» После этого взрыва веселья он прибавил «Ну, карапузы!» Вы у меня дома. Гаврош на самом деле был у себя дома. О, неожиданная полезность бесполезного! Благостыня великих творений! Доброта из Полинов! Этот необъятный памятник, заключавший мысль императора, стал гнездышком Гамена. Ребенок был принят под защиту великаном. Разряженные буржуа, проходившие мимо слона на площади Бастилии, презрительно меряя его выпученными глазами, самодовольно повторяли, для чего это нужно. Это нужно было для того, чтобы спасти от холода иния, града, дождя, чтобы защитить от зимнего ветра, чтобы избавить от ночлега в грязи, кончающегося лихорадкой, и от ночлега в снегу, кончающегося смертью, маленькое существо, не имевшее ни отца, ни матери, ни хлеба, ни одежды, ни пристанища. Это нужно было для того, чтобы приютить невинного, которого общество оттолкнуло от себя. Это нужно было для того, чтобы уменьшить общественную вину. Это была берлога, Открытые для того, перед кем все двери были закрыты. Казалось, жалкий, дряхлый, заброшенный мастодонт, покрытый грязью, наростами, плесенью и язвами, шатающийся, весь в червоточине, покинутый, осужденный, похожий на огромного нищего, который тщетно выпрашивал, как милостыню, доброжелательного взгляда на перекрестках, сжалился над другим нищим, Над жалким пигмеем, который разгуливал без башмаков, не имел крыши над головой, согревал руки дыханием, был одет в лохмотье, питался отбросами. Вот для чего нужен был бастильский слон. Мысль Наполеона, презренная людьми, была подхвачена Богом. То, что могло стать только славным, стало величественным. Императору для того, чтобы осуществить задуманное, нужны были порфир, бронза, железо, золото, мрамор. Богу было достаточно старых досок, балок и гипса. У императора был замысел гения. В этом исполинском слоне, вооруженном, необыкновенном, с поднятым хоботом, с башней на спине, с брызжущими вокруг него веселыми живительными струями воды, Он хотел воплотить народ. Бог сделал нечто более великое. Он дал в нем пристанище ребенку. Дыра, через которую проник Гаврош, была, как мы упомянули, едва видимой снаружи, скрытой под брюхом слона трещиной, столь узкой, что сквозь нее могли пролезть только кошки и дети. «Начнем вот с чего», — сказал Гаврош. — Скажем привратнику, что нас нет дома. Нырнув в тьму с уверенностью человека, знающего свое жилье, он взял доску и закрыл ею дыру. Затем Гаврош снова нырнул во тьму. Дети услышали потрескивание спички, погружаемой в бутылочку с фосфорным составом. Химических спичек тогда не существовало, а гниво Фюмада олицетворяла в ту эпоху прогресс. Внезапный свет заставил их зажмурить глаза. Гавроша зажег конец фитиля, пропитанного смолой, так называемую «погребную крысу». Погребная крыса больше дымила, чем освещала, и едва позволяла разглядеть внутренность слона. Гости Гавроша, оглянувшись вокруг, испытали нечто подобное тому, что испытал бы человек, запертый в большую гейдельбергскую бочку, или еще точнее, что должен был испытать иона в череве библейского кита. Огромный скелет вдруг предстал пред ними и словно обхватил их. Длинная потемневшая верхняя балка, от которой на одинаковом расстоянии друг от друга отходили массивные выгнутые решотины, представляла собой хребет с ребрами. Гипсовые сталактиты свешивались с них наподобие внутренностей. Широкие полотнища паутины, простиравшиеся из конца в конец между боками слона, образовывали его запыленную диафрагму. Там и сям в углах можно было заметить большие, казавшиеся живыми, черноватые пятна, которые быстро перемещались резкими, пугливыми движениями. Обломки, упавшие сверху, со спины слона, заполнили впадину его брюха, так что там можно было ходить, словно по полу. Младший прижался к старшему и сказал в полголоса «Тут темно». Эти слова вывели Гавроша из себя. Оцепенелый вид малышей настоятельно требовал некоторой встряски. — Что вы мне голову морочите? — воскликнул он. — Мы изволим потешаться? — Мы разыгрываем привередников? — Вам нужно Тюильри? Ну, не скоты ли вы после этого? — Отвечайте. — Предупреждаю, я не из простаков. — Подумаешь, детки из позолоченной клетки? Немного грубости при испуге не мешает, она успокаивает. Дети подошли к Гаврош. Гаврош, растроганный таким доверием, перешел от строгости к отеческой мягкости и обратился к младшему. — Дуралей, — сказал он, смягчая ругательство ласковым тоном, — это на дворе темно, на дворе идет дождь, а здесь нет дождя, на дворе холодно а здесь не дует, на дворе куча народа, а здесь никого, на дворе нет даже луны, а у нас свеча, черт возьми. Дети смелее начали осматривать помещение, но Гаврош не позволил им долго заниматься созерцанием. «Живо!» — крикнул он и подтолкнул их к тому месту, которое мы можем к нашему великому удовольствию назвать «глубиной комнаты». Там находилась его постель. Постель у Гавроша была настоящая: с тюфяком, с одеялом, в алькове, под пологом. Тюфяком служила соломенная циновка, а одеялом довольно широкая папона из грубой серой шерсти, очень теплая и почти новая. А вот что представлял собой альков: три довольно длинные жерди. Воткнутые две спереди, одна сзади, в землю, то есть в гипсовый мусор, устилавший брюх слона, и связанные веревкой на верхушке образовывали нечто вроде пирамиды. На ней держалась сетка из латунной проволоки, которая была просто-напросто наброшена сверху, но искусно прилаженная и привязанная железной проволокой целиком охватывала все три жерди. Ряд больших камней вокруг этой сетки прикреплял ее к полу, так что нельзя было проникнуть внутрь. Эта сетка была ничем иным, как полотнищем проволочной решетки, которые огораживают птичьи вольеры в зверинцах. Постель гавроша под этой сетью была словно в клетке. Все вместе походило на чумы с Эта сетка и служила пологом. Гаврош отодвинул в сторону камни, придерживавшие ее спереди, и два ее полотнища, прилегавшие одно к другому, раздвинулись. — Ну, малыши, на четвереньки! — скомандовал Гаврош. Он осторожно ввел своих гостей в клетку, затем ползком пробрался вслед за ними, подвинул на место камни и плотно закрыл отверстие. Все трое растянулись на циновке. Дети, как ни были они малы, не могли бы выпрямиться во весь рост в этом алькови. Гаврош все еще держал в руке погребную крысу. Теперь, сказал он, дрыхните. Я сейчас потушу мой канделябр. А это что такое, сударь? Спросил старший, показывая на сетку. Это от крыс, важно ответил Гаврош. Дрыхните. Все же он счел нужным прибавить несколько слов в поучение младенцам. Эти штуки из ботанического сада. Они для диких зверей. Там их есть. Там их есть. Целый набор. Там только, там только надо перебраться через стену, влезть в окно и проползти под дверь. И бери этого добра сколько хочешь. Сообщая им все эти сведения, он в то же время закрывал краем одеяла самого младшего. «Как хорошо, как тепло!» — пролепетал тот. Гаврош устремил довольный взгляд на одеяло. «Это тоже из ботанического сада», — сказал он, — «у обезьян забрал». Указав старшему на циновку, на которой он лежал, очень толстую и прекрасно сплетенную, он сообщил, а это было уже рафа. и, помолчав, продолжал. Все это принадлежало зверям. Я у них отобрал. Они не обиделись. Я им сказал, это для слона. Снова помолчав, он заметил. Перелезешь через стену, и плевать тебе на начальство, и дело с концом. Мальчики изумленно, с боязливым почтением взирали на этого смелого и изобретательного человечка. Бездомный, как они, одинокий, как они. Слабенький, как они, но вместе с тем изумительный и всемогущий, с физиономией, на которой гримасы старого паяца сменялись самой простодушной, самой очаровательной детской улыбкой, он казался им сверхъестественным существом. — Сударь, — робко сказал старший, — а разве вы не боитесь полицейских? — Малыш, — говорят, не полицейские, а фараоны. Вот все, что ответил ему Гаврош. Младший смотрел широко открытыми глазами, но ничего не говорил. Так как он лежал на краю циновки, а старший посередине, то Гаврош подоткнул ему одеяло, как это сделала бы мать, а циновку, где была его голова, приподнял, положив под нее старые тряпки, и устроил таким образом малышу подушку. Потом он обернулся к старшему, но как хорошо тут! «Очень», — ответил старший, взглянув на Гавроша с видом спасенного ангела. Бедные дети, промокшие насквозь, начали согреваться. «Кстати», — снова заговорил Гаврош, — «почему это вы давича, плакали?» И, показав на младшего, продолжал. «Такой карапуз, как этот, пусть его, но взрослому, как ты, и вдруг реветь — это совсем глупо, точь-в-точь точь теленок». «Ну да», — ответил тот. Ведь у нас не было квартиры, и некуда было деваться. Птенцы, — заметил Гаврош, — говорят, не квартира, а домовуха. А потом мы боялись остаться ночью одни. Говорят, не ночь, а потьмуха. — Благодарю вас, сударь, — ответил мальчуган. — Послушай, — снова заговорил Гаврош, — никогда не нужно хныкать из-за пустяков. Я буду о вас заботиться. — Ты увидишь, как нам будет весело. Летом пойдем с Нове, моим приятелем, в Глассиер. Будем там купаться и бегать голышом по плотам у Аустерлицкого моста, чтобы побесить прачек. Они кричат, злятся, если бы ты знал, какие они потешные. Потом мы пойдем смотреть на человека-скелета. Он живой на Елисейских полях. Он худой, как щепка, этот чудак. Пойдем в театр. Я вас поведу на Фредерика Леметра. У меня бывают билеты, я знаком с актерами. Один раз я даже играл. Мы были тогда малышами, как вы, и бегали под холстом, получалось вроде море. Я вас определю в мой театр. И мы посмотрим с вами дикарей. Только это не настоящие дикари. На них розовое трико, видно, как оно морщится, а на локтях заштопано белыми нитками — Затем мы отправимся в оперу. Войдем туда вместе с клакерами. Клака в опере очень хорошо налажена. Ну, на бульвар ты я, конечно, не пошел бы с клакерами. В опере, представь себе, есть такие, которым платят по двадцать су. Но это дурачье. Их называют затычками. А еще мы пойдем смотреть, как гильотинируют. Я вам покажу палача. Он живет на улице Море. Господин Сансон. У него на дверях ящик для писем. — Да, мы можем здорово развлечься. В это время на палец Гавроша упала капля смолы. Это вернуло его к действительности. — А, черт! — воскликнул он. — Фитиль кончается. — Внимание! — Я не могу тратить больше одного су в месяц на освещение. Если уж лег, так спи. У нас нет времени читать романы господина Поль де Кока. Поль де Кок, 1794-1871, французский писатель, автор широко популярных бульварных романов Фильетонов. К тому же свет может пробиться наружу сквозь щель наших ворот, и фараоны его заметят. А потом, — робко вставил старший, осмеливавшийся разговаривать с Гаврошем и отвечать ему, — уголек может упасть на солому. Надо быть осторожнее, чтобы не сжечь дом. — Говорят, не сжечь дом, а подсушить мельницу, — поправил Гаврош. Погода становилась все хуже. Сквозь раскаты грома было слышно, как барабанил ливень по спине колос. Обставили мы тебя, дождик, — сказал Гаврош. — Забавно слушать, как по ногам нашего дома льется вода, точно из графина. Зима дурковата, зря губит свой товар, напрасно старается. Ей не удастся нас подмочить, от того она и брюзжит, старая водоноска. Вслед за этим дерзким намеком на грозу, все последствия которого Гаврош в качестве философа XIX века взял на себя, сверкнула молния, столь ослепительная, что отблеск ее через щель проник в брюх слона. Почти в то же мгновение неистово загремел гром. Дети вскрикнули и вскочили так быстро, что едва не слетела сетка, но Гаврош повернул к ним свою смелую мордочку и разразился громким смехом. — Спокойно, ребята, не толкайте наше здание. Великолепный гром, отлично. Это тебе не тихоня молния. Браво, боженька, честное слово сработано не хуже, чем в театре Амбигю. После этого он привел в порядок сетку, подтолкнул детей на постель, нажал им на колени, чтобы заставить хорошенько вытянуться, и вскричал. — Раз боженька зажег свою свечку, я могу задуть мою. Ребятам нужно спать, молодые люди. Не спать — это очень плохо. Будет разить из дыхала, или, как говорят в хорошем обществе, вонять из пасти. Завернитесь хорошенько в одеяло. Я сейчас гашу свет. — Готовы? — Да, — прошептал старший. — Мне хорошо. Под головой словно пух. — Говорят, не голова, а сорбонна! — крикнул Гаврош. Дети прижались друг к другу. Гаврош, наконец, уложил их на циновки как следует, натянул на них попону до самых ушей, потом в третий раз повторил на языке посвященных приказ «дрыхните» и погасил фитилек. Едва потух свет, как сетка, под которой лежали мальчики, стала трястись от каких-то странных толчков. Послышалось глухое трение, сопровождавшееся металлическим звуком, точно множество когтей и зубов скребло медную проволоку. Все это сопровождалось разнообразным пронзительным писком. Пятилетний малыш, услыхав у себя над головой этот оглушительный шум и, похолодев от ужаса, толкнул локтем старшего брата. — Ну, старший брат уже дрых, — как ему велел гаврош. Тогда, не помня себя от страха, он отважился обратиться к гаврошу, но совсем тихо, сдерживая дыхание. — Сударь! — Что? — спросил уже засыпавший гаврош. — А это что такое? — Это крысы. — ответил Гаврош и снова опустил голову на ценовку. Действительно, крысы, сотнями обитавшие в слона, они-то и были теми живыми черными пятнами, о которых мы говорили, держались на почтительном расстоянии, пока горела свеча. Но как только эта пещера, представлявшая собой как бы их владение, погрузилась во тьму, Они, учуяв то, что добрый сказочник Перо назвал свежим местцом, бросились стаей на палатку Гавроша, взобрались на самую верхушку и принялись грызть проволоку, словно пытаясь прорвать этот накомарник нового типа. Между тем мальчуган не засыпал. — Сударь, — снова заговорил он, — ну, а что такое крысы? — Это мыши. Объяснение Гавроша успокоило ребенка. Он уже видел белых мышей и не боялся их. Однако он еще раз спросил. — Сударь, ну, а почему у вас нет кошки? — У меня была кошка, — ответил Гаврош. — Я ее сюда принес, но они ее съели. Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого. Малыш снова задрожал от страха и разговор между ним и Гаврошем возобновился в четвертый раз. — Сударь, ну? — А кого же это съели? — Кошку. — А кто съел кошку? — Крысы. — Мыши? — Да, крысы. Ребенок, удивившись, что здешние мыши едят кошек, продолжал. — Сударь, значит, такие мыши и нас могут съесть? — Понятно, — ответил Гаврош. Страх ребенка достиг предела, но Гаврош прибавил «не бойся», Они до нас не доберутся, и, кроме того, я здесь. На, держи мою руку. Молчи и дрыхни. Гаврош взял маленького за руку, протянув свою через голову его брата. Тот прижался к этой руке и успокоился. Мужество и сила обладают таинственным свойством передаваться другим. Вокруг них снова воцарилась тишина. Шум голосов напугал и отогнал крыс. Когда через несколько минут они возвратились, то могли бесноваться в волю. Трое мальчуганов, погрузившись в сон, ничего не слышали. Ночные часы текли. Тьма покрывала огромную площадь Бастилии. Зимний ветер с дождем налетал порывами. Дозоры обшаривали ворота, аллеи, ограды, темные углы и в поисках ночных бродяг молч проходили мимо слона. Чудище, застыв в своей неподвижности и устремив глаза во мрак, имело мечтательный вид, словно радовалось доброму делу, которое совершало, укрывая от непогоды и от людей бесприютных спящих детишек. Чтобы понять все ниже следующее... Не лишним будет вспомнить, что в те времена полицейский пост Бастилии располагался на другом конце площади, и все происходившее возле слона не могло быть ни замечено, не ни услышано часовым. На исходе того часа, который предшествует рассвету, какой-то человек вынырнул из Сент-Антуанской улицы, перебежал площадь, обогнул большую ограду июльской колонны, и, проскользнув между досок забора, оказался под самым брюхом слона. Если бы хоть малейший луч света упал на этого человека, то по его насквозь промокшему платью легко было бы догадаться, что он провел ночь под дождем. Очутившись под слоном, он издал странный крик, не имевший отношения ни к какому человеческому языку. Его мог бы воспроизвести только попугай — Он повторил дважды этот крик, приблизительное представление о котором может дать следующее начертание кири «Кирики-ку!». На второй крик из брюх слона ответил звонкий веселый детский голос «Здесь». Почти тут же доска, закрывавшая дыру, отодвинулась и открыла проход для ребенка, скользнувшего вниз по ноге слона и легко опустившегося под этого человека то был Гаврош. Человек был Монпарнас. Что касается крика Кирикику, то, без сомнения, он обозначал именно то, что хотел сказать мальчик фразой «Спросишь господина Гавроша?». Услышав крик, он вскочил, выбрался из своего алькова, слегка отодвинул сетку, которую потом опять тщательно задвинул, открыл люк и спустился вниз. Мужчина и мальчик молча встретились в темноте. — Монпарнас, — сказал кратко, — ты нам нужен. — Пойди, помоги нам. — Мальчик не потребовал дальнейших объяснений. — Ладно, — сказал он. Оба пошли по направлению к Сент-Антуанской улице, откуда появился Монпарнас. Быстро шагая, они пробирались сквозь длинную вереницу тележек-огородников, обычно спешивших в этот час на рынок. Сидевшие в тележках между грудами овощей полусонные огородники, закутанные из-за проливного дождя до самых глаз в плотные балахоны, даже не заметили этих странных прохожих.